Глава третья. Первая встреча. Во всей этой сонной долине ни одно живое существо не было занято так, как тер. Медведь этот был, так сказать, личностью весьма своеобразной. Подобно иным людям, он очень рано укладывался спать. В октябре его начинало клонить ко сну, а в ноябре он уже заваливался на боковую в долгую спячку. Спал до апреля и поднимался на неделю, а то и дни на десять позже остальных медведей. Сон у него был богатырский. Но зато, когда он вставал, сна не оставалось ни в одном глазу. В апреле и мае он позволял себе вздремнуть лишь считанные минуты на согретых солнцем скалах. Но с июня до середины сентября уже дважды в сутки спал часа по четыре и спал по-настоящему. В то время, как Лэнгдон начал осторожно подниматься из ущелья, Тер был занят по горло. Он поймал того гофера, которого откапывал, и слопал одним духом этого толстого почтенного вида патриарха. А теперь с увлечением заканчивал свою трапезу случайно попавшейся толстой белой гусеницей и несколькими кислыми муравьями. Он вылавливал их под камнями в поисках этого лакомства. Тер орудовал правой лапой, переворачивая ею огромные глыбы. Девяносто девять медведей из ста, а то и все сто девяносто девять из двухсот — левши. Тер же все делал правой лапой. Это давало ему большое преимущество в драках, так легче было ловить рыбу, да и раздирать мясо тоже было сподручней. Дело в том, что правая передняя лапа у гризли намного длиннее левой, Она настолько длиннее, что если бы Гризли вдруг лишился своего шестого чувства, чувства ориентации, то ходил бы как привязанный по кругу. Продолжая свои поиски, Тер двигался в сторону ущелья. Огромная голова была низко опущена. На близком расстоянии его зрение по своей остроте могло поспорить с микроскопом. А обоняние было настолько тонким, что ему ничего не стоило поймать красного горного муравья даже с закрытыми глазами. Тер выбирал гладкие, плоские камни. Его огромная правая лапа с длинными когтями действовала столь же совершенно, как и рука человека. Приподнимет ею камень, потянет раза два носом, лизнет горячим, плоским языком и пошел к следующему. Он относился к своему делу чрезвычайно серьезно, как слон, ищущий земляные орехи в стоге сена, и не видел в своих действиях ничего смешного. Ведь не для смеха же на самом деле выдумывала все это сама природа. Уж она-то знала, что делала. Временем своим Тер располагал более или менее свободно, и за лето, действуя по своей системе, добывал добрую сотню тысяч... кислых муравьев, сладких гусениц и разных сочных насекомых, не говоря уж о целых полчищах гоферов и маленьких горных кроликов. Вся эта мелюзга помогала ему нагулять впрок необходимые запасы жира, за счет которых он жил во время долгой зимней спячки. Вот поэтому-то природа и превратила его зеленовато-карие глазки в пару микроскопов, безошибочных на расстоянии нескольких футов и почти бесполезных на расстоянии в тысячу ярдов. Только он собирался перевернуть новый камень, как вдруг замер на месте и целую минуту простоял, почти не шелохнувшись. Потом голова его медленно наклонилась к самой земле. Чуть внятный, необычайно привлекательный запах доносился до него. Запах был до того слаб, что Тер боялся шевельнуться, как бы не потерять его направление. Так и стоял, пока не убедился, что не ошибается. Поводя носом и принюхиваясь, он спустился на два ярда ниже. Запах усилился. Еще два ярда, и запах привел его к каменной глыбе. Она была огромна и весила фунтов двести, но правая лапа Тера отшвырнула ее, словно мелкую гальку. Сейчас же из-под нее раздалось яростное протестующее верещание, и маленький полосатый горный бурундук метнулся оттуда. Он угодил прямо под левую лапу Тера, которая брушилась на него силой, способной сломать шею Карибу. Но Тера привлек сюда не запах самого бурундука, А аромат припасов, который тот хранил под камнем. И все это сокровище с полпинты земляных орехов, заботливо сложенных в небольшой впадине, выстланной мхом, досталось ему в целости и сохранности. Пинта мера жидкости 567 мл. Орехами их, собственно говоря, только называют. А походили они скорее на на размером с вишню и были крахмалистыми, сладкими и очень питательными. Этер, урча, лакомился ими в полном упоении. Поиски его завершились пиршеством. Гризли не слышал Лэнгдона, подбиравшегося к нему по расщелине все ближе и ближе, и не чуял его. Ветер, как на грех, дул в сторону человека. О ядовитом запахе, так обеспокоившем его час назад, Тер уже забыл. Настроение у гризли было самым радужным, ведь природа наделила его добродушным нравом. Потому-то Тер и был таким толстым и гладким. Раздражительные медведи со злобным, вздорным характером всегда тощие. И настоящий охотник отличит такого с первого же взгляда. Он все равно что взбесившийся слон. отбившийся от стада. Тер продолжал свои поиски пищи, подвигаясь все ближе к расщелине. Он был уже всего в каких-нибудь полутораста ярдах от нее, когда услышал шум, заставивший сразу насторожиться. Взбираясь по ответственности стене ущелья, Лэнгдон нечаянно столкнул камень. Тот сорвался и падая, и увлек за собой другие, которые с грохотом обрушились вниз. Притаившийся внизу оврага Брюс, беззвучно выругался. Он увидел, как Тер сел на задние лапы и приготовился стрелять, если гризли пустятся наутек. Секунд тридцать Тер сидел на задних лапах, а затем неторопливый рысцой решительно направился к ущелью. Тем временем Лэнгдон, задыхаясь и проклиная в душе свое невезение, из последних сил старался одолеть десять футов, оставшихся до края ущелья. Он услышал крик Брюса, но не понял предупреждения. Он цеплялся за скалу, сились как можно быстрее покрыть последние три-четыре фута и был уже почти наверху, когда, замешкавшись на миг, поднял глаза. Сердце его забилось так, что, казалось, выскочит. Секунд десять он не в силах был шевельнуться, взгляд его остановился. Прямо над ним нависали невероятных размеров голова и огромное плечо чудовища. Тер смотрел на Лэнгдона сверху, разинув пасть и оскалив клыки. Глаза медведя горели зелеными и красными огнями. В этот миг гризли впервые воочию увидел человека. Всей своей огромной грудью вдохнул он горячий человеческий запах и вдруг кинулся от этого запаха прочь, как от чумы. Ружье оказалось прижатым грудью Лэнгдона к скале И о стрельбе нечего было и думать. С бешеной энергией карабкался охотник вверх, преодолевая последние футы. Камни и щебень скользили и сыпались вниз. Но только через минуту удалось ему подтянуться к краю обрыва и взобраться на него. Тер был уже на расстоянии доброй сотни футов. В перевалку, катясь как шар, мчался он к расщелине. Снизу из оврага резко ударило ружье Отто. Упав на правое колено и облокотившись на левое, Лэнгдон открыл огонь с полутора ярдов. Случается порой. Час, а то и всего минута, изменит вдруг судьбу человека. За десять секунд, промелькнувшись после первого выстрела из лощины, изменился и тер. Он надышался человеческим запахом. Он увидел человека. А теперь почувствовал, что такое человек — на собственной шкуре. Точно одна из тех молний, которые так часто на его глазах раскалывали темные небеса, сверкнув, обрушилась на него, войдя в тело раскаленным ножом. И одновременно, с болью ожога, пронизавшей все тело гризли, до него докатился неприятный грохот, отдавшийся эхом в горах. Пер уже взбирался по склону горы, когда пуля ударила его, расплющившись о жесткую шкуру и пробив мякоть предплечья. Кости она, однако, не задела. Он был в двухстах ярдах от ущелья, когда первая пуля угодила в него, и почти в трехстах, когда его настигла вторая. На этот раз пуля попала в бок. Ни один выстрел пока еще не ранил эту громадину всерьез. Ее не уложили бы и двадцать таких выстрелов, но второй остановил медведя. С яростным ревом зверь обернулся назад. Громовой голос раскатился на четверть мили по долине, точно рев бешеного быка. Брюс услышал медведя одновременно со своим шестым, совершенно бессмысленным выстрелом с семисот ярдов. Лэнгдон в эту минуту, перезаряжал ружье. Секунд пятнадцать Тер, подставляя грудь под пули, бросал своим ревом вызов. Он вызывал на бой врага, которого ему уже не было видно. Но вот по спине зверя огненным кнутом хлестнул седьмой выстрел Лэнгдона, и подстегнутый неодолимым ужасом перед молниями, сражаться с которыми ему было не под силу, Тер кинулся дальше, через расщелину. Он слышал и другие выстрелы, звучавшие как гром, но не похожие на тот гром, что ему приходилось слышать в горах. Пули уже не доставали медведя. Преодолевая боль, он стал спускаться в лощину. Гризли знал, он ранен, но никак не мог разобрать, что это за раны. Когда во время спуска он задержался ненадолго, на земле под его передней лапой быстро набежала небольшая лужица крови. Недоверчиво, с изумлением обнюхал он ее и зашагал на восток. Вскоре на его снова резко пахнуло человеком. Теперь запах доносил переменившийся ветер. И хотя Теру очень хотелось лечь и залезать раны, он припустился вперед еще быстрее. За это время зверь крепко усвоил — человеческий запах и боль неразлучны. Спустившись в низину, гризли скрылся в густом лесу. Сотни раз Тер поднимался и спускался по этому ручью. Здесь пролегал главный путь, ведущий из одной половины его владений в другую. Инстинктивно зверь выбирал эту дорогу всякий раз, когда бывал ранен или нездоров, а также и тогда, когда наступало время залечь в берлогу. На то у него была особая причина. Здесь, в этих почти непроходимых чащах у истоков ручья, он родился и медвежонком пасся на здешней кумавике и дикой смородине, на мылянке и сумахе. Мылянка это многолетнее травянистое растение из семейства гвоздичных, обладает целебными свойствами. Сумах кустарник, листья которого содержат дубильное вещество. Здесь. был его дом, здесь ему никто не мешал, это было единственное во всех его владениях место, вторгаться в которое не разрешалось ни одному медведю. Вообще же он относился к своим собратьям вполне терпимо, какими бы они ни были, черными ли, бурыми или гризли, пусть себе греются на самых вольготных солнечных склонах в его угодьях, лишь бы проваливали при его приближении. Пусть ищут пропитания, и спят на солнышке, пусть живут в мире и согласии, лишь бы только не посягали на его владычество. Тер был настоящим медведем и не прогонял сородичей своих угодий. Разве что, тут уж ничего не поделаешь, приходилось иногда напоминать, кто здесь является великим моголом. Великие моголы — это династия тюрков, правителей в Индии с 1526 по 1858 год. Здесь имеется в виду властный, могущественный. Случалось время от времени и такое. Тогда разгоралась битва, и каждый раз после боя Тер спускался в эту долину и шел к ручью подлечить свои раны. Сегодня он брел знакомым путем медленнее, чем обычно, Страшно болело предплечье. Минутами боль была так сильна, что лапы его подгибались, и он спотыкался. Несколько раз гризли заходил в ручей по плечи, давая холодной воде хорошенько промыть раны. И мало-помалу кровотечение прекратилось, но боль стала еще нестерпимей. Была и другая причина, почему Тер разбирал этот путь, когда бывал нездоров или получал какие-нибудь увечья. путь, вел к зеленой лужайке с жидкой грязью, его лечебница. Солнце садилось, когда медведь, наконец, добрался туда. Нижняя челюсть его отвисла, голова все ниже склонялась к земле. Он потерял много крови и выбился из сил, а боль в предплечье мучила так сильно, что гризли хотелось только одного — вцепиться зубами в этот непонятный огонь и рвать, рвать его в клочья. Грязевая ванна имела футов 20-30 в диаметре. Посередине отстоялось зеркальце чистой воды. Грязь была жидкой, прохладной, золотистого цвета, и Тер погрузился в нее по плечи. Затем он осторожно привалился на раненый бок. Прикосновение прохладной глины к больному месту действовало как целительный бальзам. Она залепила рану, и Тер почувствовал облегчение. Долго еще лежал он на этом мягком и прохладном ложе. Солнце зашло, сгустились сумерки, яркие звезды высыпали на небе. Атер все еще лежал, исцеляя первые раны, нанесенные ему человеком.